Глава двадцать четвертая. Матвей. «Стеша, попей чаю, пожалуйста. Прошу булочку сделать хоть глоток напитка с ромашкой, который я и сделал. Она очень сильно переживает за маму. А теперь еще и за Стаса. Надеюсь, у него все получится. Я очень беспокоюсь», — признается. «А вдруг его заставят жениться?» «Ты плохо знаешь Стаса», — хмыкаю. Никто и никогда ни к чему его не принудит. Он влюблен тебя без памяти и всех там порвет. Верь в него, милая. Я хотела спросить, смущается булочка, а как вы решили быть, ну, вдвоем со мной? Интересный вопрос. Усмехаюсь. Выпей чай, и я все расскажу. Ставлю условия, двигаю кружку ближе к стеше. Она делает глоток. На пухлые губы ложится вымученная улыбка. Мы никогда не делили женщин, если ты об этом. Ты первая у нас. Так что подобные отношения для нас новинку. И не было женщин у вас? Ну, обоих? Не было. У каждого по отдельности, конечно, женщины были. Но они не задерживались надолго. Мы со Стасом ждали ту единственную. Ухмыляюсь. Кто бы знал, что она в первый же день обрушит на голову Назарова пакет с едой. Стеша хихикает, а я рад, что смог отвлечь ее от тягостных мыслей. А ты? Как вообще умудрилась связаться с таким мудаком, как твой бывший? — Не знаю. Мама учила меня любить себя, — хмыкает булочка. — Такой, какая я есть. Но не получалось. Общество не принимает ни таких и очень жестоко наказывает, если ты хоть чем-то отличаешься. Тут согласен. И я многое пережила в школе. В университете получше, буллинга уже не было, — вздыхает. Но парни на меня совсем не смотрели. Им нравились стройные, уверенные в себе девушки. Люба вот пользовалась популярностью всегда и с легкостью отражала любые оскорбления обратно. Я пыталась так же, но выходило плохо. «Просто ты другая». Беру ее за руку. «Нежная и ласковая малышка, наша девочка». «Меня впервые так называют». «Она сплела наши пальцы». «Для меня это очень важно, Матвей». «Ну так, бывший». «Ах, это...» «Виктор был первым мужчиной, который мной заинтересовался». «Мне выбирать-то было не Пожимает плечами. «Я думала, что так живут все». И замуж он меня брать не спешил. Жил за мой счет. Постоянно брал в долг, хотя хорошо зарабатывал. А потом изменять начал. Кретин! Фыркаю. Но теперь ты в надежных руках, девочка. Стеша краснеет. До сих пор не верится, что вы мои. Твои. Целую ее сладкую ладошку. Раздается звонок в дверь. Стеша бежит открывать. Я следую за ней. На пороге стоит угрюмый Стас. Одного взгляда достаточно, чтобы понять. Он ничего не добился. Шестеренки в моей голове тут же начинают работать. Проходи. Булочка впускает Назарова. Прости. Тихо говорит. У меня ничего не получилось. Стеша закусывает губу. Вижу, как ее надежда рушится. Сука, я не могу этого допустить. — Ничего. Она опускает взгляд, чуть не плачет. — Ты хотя бы попытался. — Прости меня. Он сгребает стешу в охапку. — Мы обязательно найдем способ помочь твоей матери, клянусь. — Что случилось? — спрашиваю, когда мы рассаживаемся на кухне, а булочка ставит разогреваться ужин. — Изольда Альбертовна оказалась крепким орешком, — хмыкает Стас. — Ее условия — чтобы я начал отношения с ее внучкой. И никак иначе». Стеша замирает. «Ну я не могу и не хочу так», — вздыхает он. «Поэтому пока что подожду пару дней. Мы как раз анализы получим. Обращусь к брату, он бывший следак. Подергает за ниточки. Натравим на них пару проверок». У Марата вроде были подвязки в ситкоме. «Это тот, который ненавидит полных девушек?» Не скрывая сарказма уточнила наша малышка. «Переживет!» Рычу. «Он не должен после того раза с отчетом. Напомню о долге. Беру мобильный и пишу сообщение Баринову, чтобы тот тащил свой зад завтра в кафе». «Завтра там будет Любочка!» хихикает Стеша. «А ей, ой, как не нравятся те, кто не любит пышных девушек!» «Отличное будет противостояние!» хохочу. «Так!» А когда получим анализы, я заставлю Изольду Альбертовну меня выслушать и принять меры, рычит Стас. Если что, напомню клятву Гиппократа. Стеша улыбается. Хорошо, что мы быстро состряпали план по спасению ее мамы. Ведь это ключевой момент – заслужить доверие своей женщины, решать ее проблемы, делом доказать свои намерения. Пока мы не будем делать дело, мы можем каждый день говорить, как любим ее, малышка не поверит. «Ну что, пора в постельку?» Подталкиваю Стешу к ванной, а завтра начнется новый день, и мы сделаем все, что сможем. И даже больше. «Спасибо вам!» Девушка бросается к нам и обнимает обоих за шею. «Я люблю вас!» «И мы тебя!» мулочит Стас, чувствуя напряжение в его голосе. Он думает, что облажался. «Я бы считал так же!» Но мы друзья, и нужно его приободрить. Стеша уходит душ первой. Мы сегодня ее больше не тронем. Мы все сделаем. Кладу ладонь на плечо друга. В лепешку разобьемся, но поможем. Я ошибся. Прислоняется к стене, прикрывает глаза. Старуха оказалась не промах. Подсунула мне свою внучку. Приехал. Она вся из трусов выпрыгивает. Прикинь? Предложила стать моей любовницей. А ты? Я дождался, пока Изольда Альбертовна вернется. Всячески отбивался от ее внученьки, блядь. Такая стерва выросла, страсть. Однако бабка не принимает то, что у меня уже есть женщина. Но она примет. Я поеду с анализами и добьюсь результата. Ведь наша булочка этого заслуживает.